Далее, если мы предположим, что при прочих неизменных условиях, в том числе при неизменной продолжительности, интенсивности и производительности рабочего дня, изменяется только распределение вновь произведенной стоимости между заработной платой и прибавочной стоимостью, так что или первая повышается, а вторая уменьшается, или наоборот, то это не окажет никакого влияния на массу обращающихся денег. Такое изменение в распределении вновь созданной стоимости может произойти без какого-либо увеличения или сокращения массы денег, находящихся в обращении. Рассмотрим в особенности тот случай, когда происходит общее повышение заработной платы и потому при выше предположенных условиях происходит общее понижение нормы прибавочной стоимости, когда кроме этого, также согласно предположению, не происходит никакого изменения в стоимости обращающейся товарной массы. В этом случае, конечно, возрастает денежный капитал, который приходится авансировать в качестве переменного капитала. Следовательно, увеличивается и та масса денег, которая служит для такой функции. Но именно настолько, насколько возрастает масса денег, требующихся для функции переменного капитала, настолько уменьшается прибавочная стоимость, а следовательно уменьшается и масса денег, необходимая для ее реализации. На общую массу денег, необходимую для реализации товарной стоимости, это не оказывает никакого влияния точно так же, как и на саму эту товарную стоимость. Издержки производства товара возрастают для отдельного капиталиста, но общественная цена производства товара остается неизменной. Если оставить в стороне постоянную часть стоимости, то при этом изменится только то отношение, в котором цена производства товаров делится на заработную плату и прибыль. Но нам могут сказать, что большая затрата переменного денежного капитала – стоимость денег, конечно, предполагается неизменной – означает не что иное, как такое же увеличение массы денежных средств в руках рабочих. Результатом этого будет увеличение спроса на товары со стороны рабочих. Дальнейшим следствием будет повышение цен на эти товары – Или могут сказать, если повышается заработная плата, то капиталисты повышают цены своих товаров. В обоих случаях общее повышение заработной платы вызывает повышение товарных цен. Поэтому для обращения товаров потребуется большая масса денег, независимо от того, какой из этих причин объясняют повышение цен. Ответ на возражение в первой формулировке. Вследствие повышения заработной платы особенно возрастает спрос рабочих на необходимые жизненные средства. В гораздо меньшей степени увеличится их спрос на предметы роскоши или возникает спрос на такие изделия, которые раньше не входили в сферу их потребления. Спрос на необходимые жизненные средства, повысившись внезапно и в более крупном масштабе, безусловно немедленно повысит их цену. Следствием этого явится то, что большая часть общественного капитала будет применена в производстве необходимых жизненных средств, а меньшая часть – в производстве предметов роскоши, так как цена последних понизится вследствие уменьшения прибавочной стоимости, а потому и уменьшение спроса капиталистов на предметы роскоши. Напротив. Поскольку рабочие сами покупают предметы роскоши, повышение их заработной платы, мы имеем в виду ту сумму, которую рабочие действительно расходуют на покупку предметов роскоши, не влияет на повышение цен необходимых жизненных средств, а только изменяет состав покупателей предметов роскоши. Больше предметов роскоши, чем до сих пор, входят теперь в потребление рабочих и относительно меньше в потребление капиталистов. После некоторых колебаний в обращении снова оказывается товарная масса такой же стоимости, как и прежде. Что же касается кратковременных колебаний, то их результатом будет лишь следующее. Незанятый денежный капитал, до сих пор искавший себе применение в спекулятивных предприятиях на бирже или за границей, теперь будет брошен в обращение внутри страны. Ответ на возражение во второй формулировке. Если бы капиталистические производители были в состоянии произвольно повышать цены своих товаров, то они могли бы это делать и делали бы и без повышения заработной платы. Они никогда не допустили бы повышения заработной платы и при падении цен товаров. Класс капиталистов никогда не стал бы выступать против трэд-юнионов, если бы он постоянно и при всяких условиях мог делать то, что он действительно делает теперь в виде исключения при определенных, особенных, так сказать, местных условиях. А именно, если бы он мог использовать всякое повышение заработной платы для того, чтобы в гораздо большей степени повышать цены товаров, следовательно, класть в карман большую прибыль утверждение, что капиталисты могут повышать цены предметов роскоши, потому что спрос на них уменьшается вследствие уменьшения спроса со стороны тех капиталистов, у которых уменьшилась сумма покупательных средств для предметов роскоши. Это утверждение было бы весьма оригинальным применением закона спроса и предложения. Поскольку имеет место не только изменение состава покупателей этих предметов, Не только замена капиталистов рабочими, а поскольку такая замена имеет место, постольку спрос со стороны рабочих на предметы роскоши не вызывает повышения цен необходимых жизненных средств, потому что рабочие не могут расходовать на необходимые жизненные средства той части добавочного заработка, которую они тратят на предметы роскоши постольку цены предметов роскоши падают ввиду уменьшения спроса на них. Вследствие этого капитал извлекается из производства предметов роскоши до тех пор, пока их предложение не сократится до таких размеров, которые соответствуют изменению их роли в общественном процессе производства. При таком уменьшении производства цены предметов роскоши даже при неизменной их стоимости снова повышаются до своего нормального уровня. До тех пор, пока происходит такое сокращение или такой процесс выравнивания, производство необходимых жизненных средств ввиду повышения цен на них будет постоянно привлекать столько же капитала, сколько его будет изъято из отрасли производства предметов роскоши. Это будет продолжаться до тех пор, пока спрос на жизненные средства не будет удовлетворен. Тогда опять наступает равновесие, и весь процесс завершается тем, что общественный капитал, а потому и денежный капитал, распределяется между производством необходимых жизненных средств и производством предметов роскоши в измененной пропорции. Оба эти возражения представляют собой холостой выстрел капиталистов и их сикофантов-экономистов. Для такого холостого выстрела дают повод факты троякого рода.